На ухаживание ушло все-таки немало времени. Клава уже давно решила, что выйдет замуж за Павла, если он предложит ей это. Но он не торопился, даже при больших общих скоростях. Они встречались, порой ужинали в ресторанах, но чаще сидели в кино или в театре. Клава не давала ему провожать себя до общежития. Они встречались, даже целовались, но далее Павел не шел, и Клаву поражала его деликатность. Однако она ошибалась. Это была не деликатность, а всего лишь нерешительность. Павел не решался, а Клава постановила про себя, что, пожалуй, возьмет, как сильный человек, дело в свои руки — построить семью собственными руками. Павел был добрый парень, по характеру даже тюхтя. Такой охотно согласится быть не ведущим, а ведомым. Это важное обстоятельство в семейных делах. И она построит, чего же не построить, свое собственное счастье своими руками. Прибавим к этому объективное. Клава устала от общежития, устала от одиночества. И главное, что подстегивала, торопила. Рос разрыв между состоянием ее души, ее возможностями и властью, и всем остальным, неустроенным каким-то, неимущим, временным образом ее жизни. Ей хотелось постоянства, надежности, уверенности во всем, во всей своей жизни. Уверенность на работе и неуверенность в остальном такое долго продолжаться не могло. Она подстегнула события, сделала так, что Павел заревновал к ней, быстро предложил «выходи замуж». Так вот, Павел, конструктор на заводе, Больше чего он может добиться к старости — две с половиной сотни, как главный конструктор проекта. Пока же он был всего лишь конструктор, но эта клава собиралась компенсировать собственной работой. Характер тюхтя не самостоятельный, но и эта клава была готова компенсировать собой, своей энергией, своими новыми достоинствами. Любовь. У них, кажется, был намек на похожие. Но что за беда, если это скоро кончится? Мало ли людей прекрасно живут без любви? Не зря же говорится, человек сам кузнец своего счастья. Они поженились. Наперстник срочно раздобыл им квартиру, под гарантийное письмо в хорошем, очень даже хорошем доме. Сильному человеку Хотелось сделать все быстро, даже немедленно, раз уж он сильный человек. Квартиру требовалось обставить. Клава быстро назанимала денег у знакомых завмагов. Ей давали охотно, даже как будто с благодарностью. Кто две, кто три, кто пять сотен. Один звонок на персника, и в квартире отличная мебель. Потом посуда, не хуже, чем у людей. Всю жизнь... Помните ей день рождения сына. Первая годовщина. Она вернулась из декрета на работу. Там по-прежнему хорошо. С Павлом тоже все отлично. Дом обставлен прекрасно. Теперь уже есть что показать жене персника. До нее еще далеко, но все же. Стол полон яств. Теперь уже Клаве известно, как это делается. Сними трубочку. И доставит все прямо на дом, в лучшем виде, свежайшее. сверкает хрусталь, листают бутылки. Видите, она добилась всего, как и предсказывал наперстник. Все у нее замечательно, а главное, сынуля, сыночек, сын. Почти три года, включая декретный отпуск, была уже Клава в своей высокой должности. Какой она стала? совсем другой. Даже разглядывая себя в большое зеркало, теперь у нее такое есть дома, Клава признавалась тайком сама себе, да, совсем другая. Внешне не девчонка, а женщина. Даже движения, утратив резкость, стали медлительные, спокойные. Лицо потеряло припухлость, стало строже, чуточку жестче. Не поймешь то ли перемена материнства, то ли характера. Характер меняет работа, в этом Клава ни минуты не сомневалась. Ведь самый лучший способ проверить любую истину — испробовать ее на себе. Ей казалось, она движется вперед, набирается опыта.